Слезы переполнили глаза Долли и покатились по массивным щекам. Майкл видел, что она страдает. Он считал ее комичной, но понимал, что горе ее неподдельно, и, будучи по натуре добрым, принялся ее утешать. Ну вот видите, вы же знаете, как хорошо Джулия к вам относится. Право не надо ревновать ее к другим друзьям. «Бог свидетель, мне ничего для нее не жалко!» — всхлипнула Долли. Она так изменилась ко мне за последнее время, стала так холодна. Я всегда была ей верным другом, Майкл. Да, дорогая, я в этом не сомневаюсь. Служи я небесам хоть в половину с таким усердием, как служил монарху, процитировала Долли шекспировского Генриха VIII. Ну, полно, полно. Не так уж все плохо, как кажется. Вы знаете, я не из тех людей, что обсуждают свою жену с другими. Я всегда считал это ужасно дурным тоном. Но, честно говоря, вам неизвестно от Джулии самого главного. Физическая любовь для нее ничто. Когда мы только поженились, другое дело. И я могу вам признаться, ведь все это было так давно, что мне тогда нелегко пришлось. Я не хочу сказать, что она была нимфоманкой или что-нибудь в этом роде, но порой она... Бывало немного утомительной. Постель, конечно, вещь по-своему неплохая, но в жизни существует еще многое другое. К счастью, после рождения Роджера она совершенно переменилась. Стала куда более уравновешенной. Все ее инстинкты ушли в игру. Вы читали Фрейда Долли? Как он это называет, когда так происходит? «Ах, Майкл, что мне до Фрейда? Сублимация, вот как!» Я часто думаю, потому-то она и стала такой великолепной актрисой. Актерская игра – такое дело, которое требует всего твоего времени, и если хочешь чего-нибудь достичь, надо отдавать себя целиком. Меня просто возмущает наша публика, думают, что актеры и актрисы черт знает чем занимаются. «Да у нас для этого просто нет времени!» Слова Майкла так рассердили Долли, что помогли взять себя в руки. Но, Майкл, пусть мы с вами и знаем, что Джулия не совершает ничего дурного. То, что она повсюду разгуливает с этим жалким мальчишкой, очень вредит ее репутации. В конце концов, примерная супружеская жизнь была одним из ваших самых верных козырей. Все вас уважали. Зрителям было приятно думать о том, какая вы преданная и дружная пара. Но мы такие и есть, черт побери.